— Доказывает то, что меня с детства вывихнули. — А ты себя вправь. На то ты человек, ты мужчина. Энергией тебя не занимать стать. Но как бы ты ни было, разве можно, разве позволительно частный, так сказать, факт возводить в общий закон, в непреложные правила? — Какое тут правило, — перебил Лаврецкий. — Я не признаю. — Нет, это твое правило, — перебивал его, в свою очередь, Михалевич. —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 кричал тот же Михалевич в третьем часу ночи. «Ты не скептик, не разочарованный, не вольтерьянец. Ты байбак, и ты злостный байбак, байбак с сознанием, не наивный байбак. Наивные байбаки лежат себе на печи и ничего не делают, потому что не умеют ничего делать, они и не думают ничего, а ты мыслящий человек и лежишь». Ты мог бы что-нибудь делать, ничего не делаешь. Лежишь с сытым брюхом кверху и говоришь, так оно и следует и лежать, потому что все, что люди не делают, все вздоры ни к чему, не неведущая чепуха. — Да с чего ты взял, что я лежу? — твердил Лаврецкий. — Почему ты предполагаешь во мне такие мысли? — А сверх того, вы все, вся ваша братья, — продолжал неугомонный Михалевич, — начитанные байбаки. «Вы знаете, на какую ножку немец хромает, знаете, что плохо у англичан и у французов, и вам ваше жалкое знание в подспорье идет, лень вашу постыдную, бездействие ваше гнусное оправдывает. Иной даже гордится тем, что я, мол, вот умница, лежу, а те дураки хлопочут, да, а то есть у нас такие господа, впрочем, я это говорю не на твой счет, которые всю жизнь свою проводят в каком-то млении скуки, привыкают к ней, сидят в ней, как... «Как грыб в сметане!» — подхватил Михалевич и сам засмеялся своему сравнению. «О, это мление и скуки, гибель русских людей! Весь век собирается работать, противный байбак!» «Да что ж ты бронишься?» — вопил, в свою очередь, Лаврецкий. «Работать, делать! Скажи лучше, что делать, а не бронись, Демосфен Полтавский!» Видишь, чего захотел?» «Это я тебе не скажу, брат. Это всякий сам должен знать», — возражал с иронией Демосфен. «Помещик, дворянин, и не знает, что делать. Веры нет, а то бы знал, веры нет, и нет откровения». «Дай же, по крайней мере, отдохнуть, черт, дай оглядеться!» — молил Лаврецкий. «Ни минуты отдыха, ни секунды!» — возражал с повелительным движением руки Михалевич. «Ни одной секунды! Смерть не ждет, и жизнь ждать не должна!» «И когда же, где же вздумали люди обойбачиться?» — кричал он в четыре утра, но уже несколько осипшим голосом. «У нас теперь!» В России, когда на каждой отдельной личности лежит долг, ответственность, великая перед Богом, перед народом, перед самим собою. Мы спим, а время уходит. Мы спим. — Позволь мне тебе заметить, — промолвил Лаврецкий, — что мы вовсе не спим теперь, а скорее другим не даем спать. Мы, как петухи, дерем горло. — Послушай-ка, это не как уже третьи кричат. Эта выходка рассмешила и успокоила Михалевич. «До завтра», — проговорил он с улыбкой и всунул трубку в кисет. «До завтра», — повторил Лаврецкий. Но друзья еще более часу беседовали. Впрочем, голоса их не возвышались более, и речи их были тихие, грустные, добрые речи. Михалевич уехал на другой день, как не удерживал его Лаврецкий. Федору Ивановичу не удалось убедить его остаться, но наговорился он с ним досыто. Оказалось, что у Михалевича гроша за душой не было. Лаврецкий уже накануне с сожалением заметил в нем все признаки и привычки застарелой бедности. Сапоги у него были сбиты, сзади на сюртуке не недоставало одной пуговицы руки, его не ведали перчаток, в волосах торчал пух. Приехавший он и не подумал попросить умыться, а за ужином ел, как акула, раздирая руками мясо и с треском перегрызая кости своими крепкими черными зубами. Оказалось также, что служба не пошла ему впрок, что все надежды свои он возлагал на откупщика, который взял его единственно для того, чтобы иметь у себя в конторе образованного человека. Совсем тем Михалевич не унывал и жил себе циником, идеалистом, поэтом, Искренно радея и сокрушаясь о судьбах человечества, о собственном призвании и весьма мало заботясь о том, как бы не умереть с голоду. Михалевич женат не был, но влюблялся без счету и писал стихотворения на всех своих возлюбленных. Особенно пылко воспел он одну таинственную чернокудрую панну. Ходили, правда, слухи, будто эта панна... Была простая жидовка, хорошо известная многим кавалерийским офицерам, но, как подумаешь, разве это не все равно? Слеммом Михалевич не сошелся. Немцы с непривычки запугали его многошумные речи, его резкие манеры. Горемыка издали тотчас чует другого Горемыку, но под старость редко сходятся с ним, и это нисколько не удивительно. Ему с ним нечем делиться, даже надеждами. Перед отъездом Михалевич еще долго беседовал с Лаврецким, пророчил ему гибель, если он не очнется, умолял его серьезно заняться бытом своих крестьян, ставил себя в пример, говоря, что он очистился в горниле бед и тут же несколько раз назвал себя счастливым человеком, сравнил себя с птицей небесной, с лилией долины. — С черной лилией, во всяком случае, — заметил Лаврецкий. — Э, брат, не аристократничай, — возразил добродушно Михалевич, — а лучше благодари Бога, что и в твоих жилах течет честная плебейская кровь. Но я вижу, тебе нужно теперь какое-нибудь чистое неземное существо, которое исторгло бы тебя из твоей апатии. — Спасибо, брат, — промолвил Лаврецкий. — С меня будет этих неземных существ. — Молчи, циник! — воскликнул Михалевич. Циник поправил его Лаврецкий. «Именно циник!» — повторил, не смущаясь, Михалевич. Даже сидя в Тарантасе, куда вынесли его плоский, желтый до странности легкий чемодан, он еще говорил, окутанный в какой-то испанский плащ с порыжалым воротником и львиными лапами вместо застежек. «Он еще развивал свое воззрение на судьбу России», и водил смуглой рукой по воздуху, как бы рассеивая семена будущего благоденствия. Лошади тронулись, наконец. — Помни мои последние три слова! — закричал он, высунувшись всем телом из Тарантаса и стоя на балансе. — Религия! Прогресс! Человечность! Прощай! Голова его снахлобученной на глаза фуражкой исчезла. Лаврецкий остался один на крыльце и пристально глядел вдаль по дороге, пока Тарантас не скрылся из виду. — А ведь он, пожалуй, прав, — думал он, возвращаясь в дом, — пожалуй, что я байбак. Многие из слов Михалевича неотразимо вошли ему в душу, хоть он и спорил, и не соглашался с ним.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 Ни слова не сказав, положил он свой романс обратно в карман и в ответ на предложение Лизы сыграть его еще раз, покачав головой, значительно сказал «Теперь баста». Сгорбился, съежился и отошел. К вечеру пошли всем обществом ловить рыбу. В пруде засадом водилось много карасей и гольцов. Марью Дмитриевну...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 Между тем вечер наступал, и Мария Дмитриевна изъявила желание возвратиться домой. Девочек с трудом оторвали от пруда, снарядили. Лаврецкий объявил, что проводят гостей до полдороги, и велел оседлать себе лошадь. Усаживая Марию Дмитриевну в карету, он хватился лемма, но старика нигде не могли найти. Он тотчас исчез, как только кончилось уженье.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 И до самого утра ходил взад и вперед все по одной аллее. Глава 28 На следующее утро за чаем Лем попросил Лаврецкого дать ему лошадей для того, чтобы возвратиться в город. — Мне пора приняться за дело, то есть за уроки, — заметил старик, — а то я здесь только даром время теряю. Лаврецкий не сразу отвечал ему, он казался рассеянным. «Хорошо», — сказал он, — «наконец я с вами сам поеду». Без помощи слуги, кряхтя и сердясь, уложил Лем небольшой свой чемодан и взорвал и сжег несколько листов нотной бумаги. Подали лошадей. Выходя из кабинета, Лаврецкий положил в карман вчерашний номер газеты.